В 7 утра с запада послышался гул авиационных моторов, и вскоре в небе показались самолеты. Не менее полусотни бомбардировщиков в сопровождении истребителей прикрытия. Самолеты перли на восток. «Немцы!» — сказал старшина. Гыбисты сразу забеспокоились. «В лес приказал лысый капитан. Снежко крутанул рулем и они въехали под разлапистые ели. Поручение скамбдиво выругался. Старшина сплюнул через зубы. В ветви забарабанили по машине. Сержант ГБ опрометчиво выставил голову и схлопотал с малинистой метелкой по физиономии. «Это специально устроил!» — крикнул сержант ГБ, стуча по кабине. «Смотри, куда прешься, идиот!» — Посмотрите, товарищи! — воскликнула Соня. Образцовый строй гитлеровских бомбардировщиков сломался. Один самолет, казавшийся крохотной серебристой точкой, свалился в самую гущу фашистских порядков. Сухо застучали скорострельные авиационные пушки. В небе началась свистопляска. Когда Шаров обнаружил очередную группу фашистских самолетов, Топливо оставалось минут на пятнадцать, боекомплект пушки был на исходе, а система охлаждения дышала на ладан. Лак скверно слушался рулей, шаров из кабины видел пробоину в левой плоскости, оголенные лонжероны сквозь землю далеко внизу. Лак и без повреждений был невероятно капризен в управлении, заслужив летчиков дурную славу и мрачное прозвище лакированный гарантированный гроб. В первом же бою Шаров потерял ведомого. «Прыгай!» — кричал майор, провожая сорвавшийся в штопор лак. Но летчик остался за штурвалом. Гибель ведомого больно зацепила Шарова, хоть была ни первой, ни последней в списке, открытым к заполнению на заре. Оставшись в одиночестве, Харов вернулся к аэродрому, рассчитывая пополнить боезапасы, заправить полные баки. Найти аэродром не составляло труда. Столбы дыма служили великолепным ориентиром. На окулице военного городка Харов увидел длинную колонну бронемашин. «Не понял, что это за техника?» На втором заходе колонна ощелилась огнем. Перебросив сектор газа, Шаров свечой взымыл к облакам, заложил вираж. Снизу стучали зенитные пулеметы, впрочем, не причинив истребителю вреда. «Соня!» — прошептал Шаров и заплакал. «Нинка! Господи, что же делать? Сесть? Это наверняка плен! Или смерть? Это предательство! Может, они уже мертвы?» Ужасная догадка вошла в голову, как раскаленная шило в пенопласт. Все кончено, кончено, точка. Шаров оглянулся на городок, но тут затянуло дымовой завесой. Теперь оставалось только мстить, потому что месть — последнее утешение. О смерти Шаров не думал, ему стало плевать. Высотометр показывал 3500 метров, и было очень холодно, когда он заметил очередную бомбардировочную группу. Полсотни хенкелей шли свиньей, плотно, словно тевтонские рыцари из учебника истории. Чуть выше держались истребители прикрытия. Шаров принял решение атаковать фашистов и биться до смерти, потому как... Победой при таком численном превосходстве противника и повреждениях, которые уже имел лаг и не пахло даже в принципе. Майор ее и не искал. Шаров мечтал о смерти. Забравшись на четыре тысячи метров, он камнем свалился в самую гущу гитлеровцев. Немцы не ожидали нападения. В то утро советские истребители им не докучали, догорая на земле. Первые же снаряды угодили в цель. Один бомбардировщик, задымив, с воем понесся к земле. «Котов!» — вопил под колпаком шаров, выбирая штурвал на себя. Немецкие истребители, опомнившись, ринулись на перехват. Трассы расцарапали небо под самым хвостом лага. Разминувшись с мессерами на встречных курсах, майор снова атаковал бомбовозы встретившая его плотным заградительным огнем. Лак-2 же тряхнула, как автомобиль на колдобине. Он одновременно нажал гашетки гашетке орудия четырех пулеметов. К ближайшему Хенкелю снесло фонарь под фюзеляжем и стрелка выбросило за борт вместе с какими-то обломками. А потом и сам бомбардировщик, вспыхнув, переломился пополам. Секунда, и Шаров проскочил сквозь немецкий строй. Небо стало чистым только синева без дна и фронт облаков у горизонта. — Держитесь, гады! — кричал майор, сваливаясь в пике, чтобы оторваться от наседающих мессершмиттов. Он опоздал на какую-то секунду. Самолет дернулся, как больной в зубоврачебном кресле. Полетели куски плоскостей, шаров налег на штурвал. Но не тут-то было. Видимо, заклинило тяги. Мотор захлебнулся, лак вращаясь устремился к земле. Пассажиры полуторки застонали в один голос, когда изрешащенный противником истребитель исчез за кромкой леса. Отлетался парень, пробормотал старшина. Да здорово он всыпал. Задал перцу, с восхищением добавил старлей. Он целиком вылез из копины и теперь стоял на подножке. «Поехали давай», — приказал капитан Габе. «Может, летчика поищем?» — предложил артиллерийский старшина. «Трупов, блядь, не видел!» — оскалился цережан Габе. «Может, он живой?» — «Как же живой?» Артиллерийский старшина повел плечами. Плечи были широкими, богатырскими. «Отставить разговоры! Поехали!» — приказал капитан Габе. По полудню тропа вывела грузовик из леса. Впереди раскинула широкая, заболоченная пойма реки. Посреди топи возвышалась дамба, ведущая к узкому и высокому мосту. И мост, и дамба были забиты отступающими частями. Войска накатывали волнами. Вражеских самолетов, к счастью, видно не было, зато следы их визитов попадались на каждом шагу. Берег реки был перепахан в и поперек. У моста колесами кверху валялся армейский грузовик, несколько подвод с вывернутыми оглоблями и лошадиные трупы. Нечего было даже думать прорваться через мост на машине. Первыми слезли геббисты. И затерялись в толпе, не попрощавшись. За ними из кузова выбрался старшина. Соня с ужасом подумала, что сейчас снова окажется одна. — Давай помогу! — артиллерист, обернувшись, протянул руку. — Дальше придется пешкодралом. — Спасибо вам! — она прослезилась. Это его смутило. — Чушь там! Держись рядом! Видишь, экая образовалась! Становка на переправе осложнялась с каждой минутой войска накапливались на западном берегу но где то посредине произошел затор задние напирали на передних вскоре люди стояли плечом к плечу плотно как патроны в обоями уф отдувался старшина заслоняя соню с нинкой торсом благо торс был как у медведев ух столько япрешь воевать не видишь баба с детем «Глядел-ки дома забыл! А ну вот валик, пока башку не отвернул!» Кто не был в раскачивающейся, подобно гигантскому маятнику, толпе, тому не понять, охватившего соню ужаса. Дышать стало тяжело. Со всех сторон навалились тела. Толпа казалась единым, противоестественно большим организмом, движущимся неведомо куда и зачем. «Если фрицы нагрянут!» — прохрипел слева старшина — «Клакали наши дела!» Кто-то отчаянно закричал, придавленный к металлическим ограждениям. Кто-то сам лел, и его немедленно растоптали. Пара человек прыгнули в реку и со шлепками скрылись под водой. «Я больше не могу!» — хрипела Соня, чувствуя, что тонет в толпе, как в трясине. Ноги не касались земли. Это было удивительно, но сил удивляться не осталось. Чудовищные песочные часы встали намертво. «Детё давай!» Старшина подцепил Нинку за шиворот и поднял над лесом голов. Если бы он был среднего роста, ребенок наверняка погиб бы. Но старшина был гигантом. Через секунду Нинка сидела на его могучей холке, как наездик на боевом слоне. Толпа, дрогнув, медленно пошла вперед. «Нинка!» — крикнула Соня. «В порядке, Нинка! Держись!» Если пару минут назад Соне казалось, что она погребена заживо, то теперь ее подхватил поток, стремительный, чрезвычайно опасный. Несколько раз ноги подворачивались, а жизнь повисала на волоске, но сильная рука старшины поддерживала ее на плаву, готовую исчезнуть навсегда. «Держись!» Заклинал артиллерист. «Упадешь! Затопчут!» За несколько метров до моста они увидели отделение тяжелых танков КВ. Шароченные гусеницы и массивные борта машин были заляпаны грязью, скрывавшие опознавательные знаки. Видимо, танки проделали долгий марш. Механики-водители выглядывали из люков. Несколько танкистов спустились с брони, пытаясь навести на мосту порядок. — А ну, осади! — командир в промасленном черном комбинезоне размахивал над головой пистолетом. — Осади, мать твою! Кому сказал? — Пошел ты! — огрызались из толпы. Но все же большинство были рады самозванным регулировщикам. Власть валяется на земле только тогда, когда не сулит выгод, почести и благ. Это именно те редкие моменты, когда она может попасть в достойные руки. Расступись, орал танкист. Из-под сдвинутого на затылок танка-шлема выбился огненно-рыжий вихрь. «У второго пролета грузовик застрял! В реку его к чертовой матери!» с Запада долетело несмелое покашуржание, вроде комариного писка. По толпе пронесся стон. Юнкерсы прошептал старшана: "Ну все, приплыли".